Глава одиннадцатая Начались какие-то половецкие пляски, и пусть в опере Александра Бородина князь Игорь плясали девушки, а тут воины, принципиального значения не было. Половецкие же. То отряд степняков подходил ближе, и тогда опять объявлялась тревога, то уже наши. Несколько десятков воинов уходили за версту и дальше от лагеря, видимо, кошмаре половцев. Как я понял, такими вот маневрами обе стороны определяют решительность друг друга, возможности, вероятно, слабые и сильные стороны». Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что археологи будущего были правы, когда говорили, что далеко не каждый половец имел достойное снаряжение, брони и оружие. А еще, что удивило меня, может, и более остального, так то, что среди половцев-кипчаков было много светловолосых бармалеев. У меня в голове никак не могло сложиться. «Как так?» Узкие раскосые азиатские глаза, темная пигментация кожи и при этом плотные светлые волосы. Можно подумать, что мне на глаза попадались альбиносы. В конце концов и среди темнокожих африканцев бледные негры попадаются. Но не в таком количестве. По поводу вооружения также можно уже что-то сказать. «Вопреки ожиданиям, лучников среди тех воинов, что мазолили глаза нашей дружине, было немного, или же они в такие вот игры не брали свои луки. А те луки, что демонстрировали половцы, мне казались игрушечными. Но не стоило заблуждаться, что они небольшие. Уж явно дальше английских однодревок из бука стреляют». «Были и те кипчаки» кто по своему оснащению оказывался не хуже, чем наши десятники. При этом на них блестели кольчуги, мало отличимые от русских, и шеломы похожи. Возможно, шли процессы, так красочно описываемые Львом Гумилевым, про этногенез Руси и степи. «Спать!» – прозвучал приказ где-то в районе четырех-пяти часов пополудни. «Не хватало часов». Все же привычка из будущего давлела, и было некомфортно не знать точного времени. Между тем, воины начали обсуждать тему, что кипчаки сегодня уже не пойдут в бой, если только не решаться на ночную подлость. В связи с тем, что в том отряде половцев было очень много сильно молодых лиц, большинство дружинников, чьи размышления я услышал, выразили скепсис в возможности ночных атак. На такие операции могут быть способны только очень опытные воины, а не молодняк. Раз сказано отдыхать, я моментально пошел искать себе местечко для сна. Еще в прошлой жизни я научился психологически абстрагироваться от волнений и отдыхать перед боем. В бой нужно идти отдохнувшим, особенно когда предполагается такое энергозатратное сражение, как средневековая сеча. Тут же порой именно выносливость играет главную роль. «Плат! Плат!» — тормошил меня Спирка. «Чего тебе?» — спросил я, переворачиваясь на другой бок. «Приходил воесил и наказал разбудить тебя!» — сообщил Спиридон. Как бы это ни могло прозвучать противоречиво, но наступила глубокая ночь, и нужно было просыпаться. И что еще наказал вы и сил? спросил я. Мне прибыть с ножом и лопатой сообщил дьячок. Хотелось ответить, что плевать, что именно ему приказали мне что делать но не стал расстраивать спирку. Напротив, участливо покивал головой, и вообще хорошо, что припрягают к подготовке к сражению из Передона. Значит, он имеет хоть какую-то практическую значимость, а не только грехи отпускать волей его. «Десяток мой! Выдвигаемся в степь!» Через, наверное, час, как ушел дьячок, скомандовал Мирон. Было видно, что десятник устал, не спал вовсе. Пусть для этого и было некоторое время. В полном снаряжении мы выдвинулись на шагов двести от лагеря и стали курсировать вокруг, то и дело встречая других, таких же дозорных. Всего четыре десятка дружинников ходили радиусом в 200 шагов вокруг лагеря. Задача нам не ставилась, но она была понятна и так. Не дать врагу увидеть, что происходит внутри очерченного нами круга. Готовились сюрпризы для врага. Всего я не видел, но лопатами... Теми деревянными приспособами, что так зовутся, копали ров у моста, где уже плотно сомкнуты опрокинутые повозки. Земля взрыхлялась где-то парами, а где и ножами. Ну а лопатами грунт скидывали в одну сторону к повозкам, формируя вал. Вал формировался и землей, принесенной извне в ведрах. Множество ямок одновременно копали вдоль всего импровизированного укрепления в некотором удалении от него. Несколько раз к нашим патрулям пробовали приблизиться группы половцев, но когда к дозорному десятку быстро прибывало подкрепление, степняки обстреливали наш отряд из луков и уходили. Их стрелы не приносили ощутимого урона, Тем более, что и русичи пускали вслед своим оппонентам оперенные подарки. Впрочем, также без видимого результата, если за таковой не принимать то, что половцы уходили. А с рассветом работы по подготовке к бою были свернуты, а всех ратников полусотники и десятники начали выстраивать в соответствии с планом сражения, который до рядовых дружинников не довели. И пока о нем можно было только догадываться. Как только все построения были закончены, на красивом, лоснящемся черном коне князь Иван Ростиславич обскакал свое воинство и, заняв место по центру между двумя полусотнями, напротив оборонительных сооружений, начал пространную речь. «Русская земля! Она стонет от боли!» В минулом князь Владимир, прозванный Мономахом, бил кипчаков, заставил их заключить наряд, упокоив многих. «Ток монет нынче такого князя! А половцы, вон они, своих молодых воинов натаскивают на русской крови!» — кричал князь. «Все правильно говорит, по делу. А я...» Та моя часть сознания, которая принадлежала ранее реципиенту, восхищается правильными словами. А вот человек из будущего, наслушавшийся уже немало правильных слов, в сущности бывших лишь словами, несколько заскучал. Вот он говорит о половцах, которые «такая этакая угроза», просто если сравнивать с печенегами, то «да». Хотя не получилось бы сыновьям и внуку Ярослава Владимировича Мономаху отбить первый мощный заход половцев, уничтожить более двадцати ханов, так неизвестно, что еще было. Но впереди монголы, и такая Русь, которая все больше теряет единство, падет под их ударом. Хотелось вступить в дискуссию с самим князем. Он-то чего стремится спровоцировать усобицу, почему своим примером не покажет, как можно жертвовать собственными амбициями во имя великой идеи единства Руси? Будет возможность, когда докажу, что не беспомощный Новик, скажу князю. Тут вроде бы с князьями разговаривать не возбраняется, а они не небожители. «Не посрамим же свою честь!» Закончил свое обращение князь, и больше сотни глоток в едином порыве выкрикнула одобрение. Князь ускакал в сторону, а мы как стояли, так и остались ждать начала боя. «Сколько же условностей перед тем, как начать уже сражение! Надеюсь, что не так долго осталось, а не как вчера, постояли и спать пошли!» «Нервы...» Если с ними совладать, найти подходы к самому себе, то все происходящее будет восприниматься чуть легче. У меня частично получается. Но как справляются со своими волнениями все эти парни и мужики, в строю, с которыми я стою уже как час? Наверное, все дело в фатализме. Люди из будущего, если только в мирном регионе, Сильно ценят свои жизни, даже не представляют, как это быть под пулями, как прятаться в подвале, когда идет артобстрел дома. Тут нет пуль, нет артиллерии, но есть куча опасностей, причем не обязательно на поле боя. И сражаться – это удел только для воинов, иные категории населения – это приз для победителя» крестьян в междуусобицу как правило не трогают да и половцы также обыватели товар но значит ли что человек сбежавший подальше от набега в степи в безопасности вот ж нет каждый в этом времени постоянно находится в зоне риска детская смертность не поддается пониманию женская смертность в природах огромная мужики Не так, чтобы отстают по этому показателю. Смерть – постоянный попутчик любой семьи, поэтому главенствует фатализм. Отсюда эти сосредоточенные лица, которые нацелились на бой. Люди готовы умирать. Отстаю ли я в решимости от своих соратников? Нет, для меня не впервые умирать в бою. Да и вообще. «Смерть половцам!» — выкрикнул я. «Ну, нельзя ж час молчать и ничего не говорить, особенно, когда эмоции зашкаливают». «Смерть им!» — подтвердил наш полусотник Никифор. «Токма, орать я не велел! А еще он так грозно посмотрел на меня, что я тут нарушаю тишину!» «Да, где-то я проявляю и ребячество». Однако вот такое лицо, стоящего рядом со мной Новика Боброка, это неправильно. Скулы сжаты, глаза выпучены, брови нахмурены, каждый мускул напряжен. Долго ли в таком состоянии он продержится? Ему, изготовившемуся принять свой первый бой, нужны слова, он не может так перекипать, даже не моргая. Не лучший вид у лиса еще одного Новика. Мы стоим и ждем, а половцы на приличном удалении горцуют перед нашими построениями, но в бой не спешат вступать, вместе с тем и расслабиться не дают. И что-то мне кажется, что их численно больше. Начинаем! И помните, что то кипчатские молодые вои «Не у каждого из них есть брони! Не каждый умелый стрелок или конник с копьем!» Полилась очередная вдохновительная речь. «Как по мне, так скучновато. Вот половцы, они слабые, вообще не вооруженные и вовсе. Идите и возьмите их голыми руками!» Неправильный подход. Так можно и руки опустить, посчитав, что грозного взгляда... Будет достаточно, чтобы только победить супостата. Все наше воинство состояло из двух полусотен, были еще защитники укреплений, но их не более двух десятков. Самыми грозными выглядели два десятка ратников ближних князя, самых экипированных ратников своего рода гвардии. Однако и в нашей полусотне в первой линии стояли воины вполне себе. На мой, уже не такой уж и дилетантский взгляд, упакованные. Я знал, что эти кольчуги, ремни, мечи, кистини и даже топоры — все это есть далеко не у каждого ратника, даже в дружинах владетельных князей. «Изготовились! Будут стрелы!» прозвучала команда полусотника Никифора. Все напряглись, максимально ужались и постарались спрятаться за щитами. Некоторые воины в первой линии чуть наклонились вперед и таким образом своими щитами захватывали чуть и верных своих спутников, коней. Но у этих ратников на кольчуге, в том числе и со спины, Были наклепаны металлические пластины, которые сильно улучшали прочность защиты. А вот у меня была лишь кольчушка, спасибо, что хотя бы такую получилось торговать не без помощи спирки. Главное, что защита есть, и она не сильно стесняет движения». Улыбнула, представил, как этот слабосилок-дьячок сейчас сидит за перевернутой телегой которые выставили полукругом в некотором отдалении от конного построения. Как напрягается, куда-нибудь целиться, А бы только по своим не лупанул. Со страху, может. «Суш!» — Просвестили стрелы. «Тум-тум!» — ударялись они о щиты и бронератников. Заржали кони. Какую-то скотину все же резануло наконечником стрелы. Слышались издержанные звуки, перемежающиеся с проклятиями. Так ратники реагировали на то, что по ним прилетели оперенные, остро заточенные подарки. «Иисусе Христе!» — сказал кто-то из младшей дружины, еще вчерашний Новик. «Ой-ей!» — не сдержал своего возмущения еще кто-то. «Как жизнь вся пролетела!» — сказал находящийся по правую сторону от меня Боброк. Я удивленно посмотрел на него. Вот уж не думал, что это идиома имеет такие глубокие исторические корни. Или же действительно, жизнь пролетает в моменты опасности. У меня не пролетело. Ко мне прилетела новая жизнь. Пусть стрелы и не пробивали доспехи, как быстро успели определить старшие дружинники, половцы пускали не бронебойные наконечники, Но удовольствия мало от того, что тебе в руку или в спину прилетает. Сразу пришло сравнение с тем, как бронежилет сдерживает пулю, но гематома в самом лучшем случае все равно остается, а то и ребрышки трещат. Бывало, бойца и убивало кинетической силой удара. Хотя со стрелами все же чуть попроще. «Не робей, други! Жди, что ближе будут подходить!» подбадривая, выказал свое предположение Никифор. «Так, стрелы расстреляют бесцельно, и делов!» «Да, экономика — всегда кровь войны. Каждая стрела — это труд, причем и плотника, и животновода, который птицу вырастил для оперения, может, и охотника, который птицу изловил, ну и, конечно, это кузнец, штучный специалист» потому стрелять абы куда без существенного эффекта не просто нерационально, а преступно. Вот уж не думаю, что у половцев где-нибудь в районе будущего Луганска металлургический заводик стоит. Уверен, что с металлом у них не так, чтобы отлично. «Изготовились! Нынче еще стрельнут и сближаться будут!» комментировал Никифор вялое пока сражение. Ему бы немного эмоциональности и чуть больше словарного запаса. И вполне себе комментатор получился. «Князь Иван врывается в построение кипчаков, обходит одного, второго, уворачивается, вытягивает руку для удара в сторону главного злодея. Удар! Хрен! Штанга!» Вот такой текст пришел в голову. Какая только хрень в голову не приходит, когда, вроде бы и бой, а динамика — нулевая. Новый рой стрел только свистел грозно, но вновь не принес существенного результата для нашего противника. Однако все же дворатников выбыли из строя, их коней подранили, и эти воины, бурча что-то определяющее разочарование, побрели к повозкам. Теперь они... Фу, даже подумать стыдно. Пешцы! что к мзделягми стоять!» — прокомментировал ситуацию сил. «Поспеют коней сменить и стать с нами!» — не согласился со старым ратником десятник Мирон. Обнаружился еще один функционал табора, ну или гуляй-поле, хотя тут никак не давали определения укреплениям. Они еще и для того, чтобы там концентрировались безлошадные воины или раненые. В таком ключе место кажется чуть более полезным. Ох, как же здесь недооценивают пехоту. Пеший воин только по одной причине таковой. У него нет средства для приобретения коня. Пехота есть. Это мне подсказывал распакованный архив под условным названием «Примитивное понимание тактики и стратегии ведения боя. Уровень отрока». Но. Чаще пехотинцы — это черные люди, то есть ополчение, а само слово «пешец» — оно даже имеет унизительную коннотацию. «За мной, строим!» — скомандовал Никифор. Наша полусотня сдвинулась с места, и вопреки моему ожиданию мы не направились в лобовую атаку, которую я более всего ожидал, а построение отправилось вправо, как бы стремясь зайти на нашего неприятеля с фланга. Почему «как бы»? Теперь это более чем понятно. При подобном сценарии мы, получается, оставляем без прикрытия наши перевернутые повозки. На секундочку, там всего-то полтора десятка человек. Пусть я и видел, что это были лучники, а еще у них длинные копья, но даже профессиональные универсальные бойцы, они разве... Удержат оборону? Удержат, а мне нужно смотреть и привечать. Грамотно и с выдумкой воюет князь. Ночью в ста или чуть ближе шагах от повозок были выкопаны неглубокие, но все же волчьи ямы. Это мы всю ночь охраняли инженерную команду, которая и копала ловушки. Чаще, Это были метровые ямки, в которые вертикально, но чуть под углом, прикапывались полуметровые заостренные колья. Кое-где и просто копались ямы, без кольев, да и неглубокие, но частые. Конечно же, все это маскировалось. Мало того, опять же ночью пара ратников ползала в шагах 120 от укреплений и оставляла после себя какие-то заточенные со всех сторон железки. Память мне подсказала, что это так называемый чеснок, своего рода средневековая мина против вражеской конницы. Если коняка наступит на такой чеснок, то не помрет в ту же минуту, но перестанет быть боевой единицей. Что такое степной воин без коня? Нет, не младенец, но явно растерявшийся воин, оказавшийся не в своей стихии, оттого уже ослабленный. Фу, пешец! Еще сильно худший, чем может быть Русич. Вот таким пешцом может числиться и Спиридон, который не спал ночь, потому как его, как и некоторых обозников, не воинов, скорее обслугу, припрягли к работам по подготовке системы обороны. Таких вот нератных было всего-то семь человек. Это вместе с одним моим знакомым воинственным дичком, который свято верит, Что сможет взять свою кровь при помощи одного единственного выстрела из самострела. Вот такие тут попы кровожадные. Какое время? Такие люди, впрочем, именно люди и в чуть меньшей степени внешняя среда, и формируют время. Ула! Лала! -ла послышался крик разгоняющейся вражеской конницы.